«Помилуйте, посмеют они против ее желания». «Нет, уж чего-чего, а на этот счет вы можете быть совершенно покойны. Не то что прогонять, а даже нахваливать вас будут перед ней, ежели спросит. На лице Тамары после этих слов в первый раз сегодня появилась улыбка. «Только сами-то вы, — продолжал отец Никандер, не дразните их через краюш уж клирикализмом этим самым». Но тут перебил его отец Макарий. «Дразнить?» Дразнить тем, что говорить православным детям о Боге и вере Христовой. Это клерикализм. Да в уме ли ты, отец Никандер? Что ты советуешь-то? Подумай! А что же иначе делать-то, возразил тот, если им во всем нынче клерикализм да клерикальная партия мерещится? Почитайте-ка газеты. Клерикализм, тьфу ты! Словечко тоже изобрели, нечего сказать. Это в православной-то России клерикальную партию нашли, прости Господи! Как словно духовенство православное может быть партией в русском государстве. Уши бы мои не слышали, до чего дожили. Нет, Тамарушка, сердечно, но и решительно обратился он к девушке. Простите старику, что я вас так отечески называю. Я к вам все равно как к дочери. От сердца вырвалась. Зовите меня так всегда. И никогда иначе. С увлечением бросилась к нему обрадованная и благодарная Тамара, протягивая для пожатия обе свои руки. В ее круглом сиротстве ей так отрадно прозвучало вдруг это неожиданное ласковое имя, Как точно бы услышала она его из уст родного, близкого человека, и невольно при этом возник в ее воспоминании образ дедушки, старика Бондавида, которого она всегда так любила и любит. «Я вот что хочу сказать вам», — продолжал между тем Макарий, отвечая на ее рукопожатие. «Не слушайте вы этих смутьянов». «И его», — кивнул он на зятя. «И его не слушайте, коли он вас будет учить нос по ветру держать». «Нет, дитя мое, будем продолжать с верой в Бога вести дело так, как вели доселе». «А вы, отец, возьмете ее к себе на хлеба, когда ее за это самое с места прогонят?» с печальной и горькой иронией спросил его отец Никандр. «Вы дадите ей кров и пищу, и жалование платить будете?» Старик откинулся несколько назад, точно бы перед ним вдруг возникла некая стена необоримая, и не нашелся, что ответить. «На какие же хлеба мог бы взять ее он, сам на хлебах у и живущий То-то же вот и есть, мягко попенял ему последний. Смутьянто выхожу не я, а я говорю только то, что, сколь оно не тяжело, а ничего не поделаешь, надо считаться с действительностью. Поэтому мой совет вам продолжал отец Никандр, обращаясь к Тамаре. Держите себе ту среднюю линию, про которую я говорю, и все, даст Бог, пойдет прекрасно. А то хотите еще вот что, оживленно спохватился он вдруг под наитием внезапно пришедшей идеи. И в самом деле это идея. Напишите-ка вы как-нибудь этой госпоже Миропольцевой письмецо одно-другое, на хоть благодарственное там или поздравительное, что ли. Да только отправляйте через управу, чтобы они знали, что вы с ней в переписке. Батюшки Светы, да тут уважение к вам сейчас на 50 градусов подымется, бояться вас станут, ухаживать будут, этот самый агрономский первый хвостом вилять начнет и ручки вам целовать. Попробуйте-ка в самом деле, так вот и увидите. Тамара даже рассмеялась от этой мысли отца Никандра и представленной им комической картины. Ну вот и слава тебе Господи, наконец-то солнышко на лице у вас проглянуло! весело воскликнул он, и, чтобы поддержать в ней и во всех домашних это прояснившееся настроение, снял со стены гитару, подстроил ее немножко и запил цыганскую очень черное, очень ясную. И совсем тебе, попу, не к лицу перед барышнями такие песни петь благодушно взяла и потаскала его за пушистую шевелюру матушка Анна Макаревна. Не к лицу? Ну, будь по-твоему, покладисто согласился батюшка. Стану, когда так тебя величать. Воспою мою Анну желанну, богом мне данну. И став перед ней в позитуру Аполлона Бельведерского с гитарой наотмаш, он с комическим пафосом запел торжественно, бряцая по струнам, свой нарочитый стишок. Анна желанна, сердцем пространна. Люби же ты, Анна, меня окаянна.